Глава д е в я т Девушка стояла, прижавшись спиной к стволу дерева, грудь ее тяжело вздымалась. Грязная одежда совершенно промокла и прилипла к телу, мокрые волосы повисли безжизненными патлами, только взгляд внимательный и злой. Чтолибо разглядеть вокруг было трудно. Лес утопал в т у м а н е Тишина была шумная, неспокойная. То и дело трещали ветки, стонали деревья. Что-то стучало и постукивало, а лиховесник оглашал окрестности монотонным уип, уип. Девушка склонила голову набок, прислушалась. Бьянка, выходи, звал низкий мужской голос. Тебе все равно не спрятаться. Бьянка, в т о р и л второй голос, охрипший и глухой. Где эта тролля и ведьма? Это ты плохо запер замок. Я проверял, хорошо все запер. Проверял он. Вот теперь скачем по кочкам как зайцы, а троли л рядом кружат. Два мага в темно-синих мантиях с красными полосками, пересекающими грудь, переругивались, но внимательно обследовали землю. Один показал на примятый мх и сломанную ветку. Второй кивнул. Белая молния ударила в елку, выбивая белые щепки. Запахло смолой и грозой. Девушка вздрогнула, но не выдала себя криком. Она сунула в рот палец и сомкнула белые ровные зубы с такой силой, что пошла кровь. Дон, ты рехнулся? Нам велено доставить ее в цветник живой и по возможности здоровой. Тот, кого звали Доном, подул на пальцы и потёр запястье, поморщившись от боли. б е с и т меня сырости, туман этот. И что? Это не повод убивать. А кто узнает? Нарушить приказ Верховного мага? Дон вздохнул, и кончики пальцев начали светиться, как будто под кожей загорались десять крошечных фонариков. Она убежала, шли тролли, так вышло. Места здесь не хорошие. Нет, Дон, так не пойдет. Или ты боишься этого соплякоматься? Да он же не узнает ничего. Мы выполним приказ. На лице мага отразилось легкое неудовольствие, но он спрятал руки в рукава мантии. Как хочешь, Ал. Ал. Вздохнул с явным облегчением и двинулся вперед. Бьянка сильнее вжалась в дерево. От напряжения все чувства обострились до предела. Туман был ее единственным союзником, иначе маги давно бы ее обнаружили. Но она не могла упустить такой возможности и не попытаться сбежать. Алупорин! Ушах зашумело, а челюсть начала противно зудеть. Верный признак, что ее манят чары. Еще минута, и она сама выползет им навстречу. Тогда... Ведьма решилась. Она снова впилась зубами в ладонь, а когда пошла кровь, взмахнула рукой. Тяжелые, красные капли застыли в воздухе. Девушка начала читать заклинание. Страх, до боли в животе, до не м е н и е в плечах и ненависть, жгучую и опасную до помутнения в глазах. Это то, что я ощутила, когда взглянула в лицо Захари. и Что ты помнишь, Мальта? Кажется, он уже не первый раз повторял свой вопрос. Страх, ненависть, ненависть и страх. Губы не слушались, язык в о р о ч а л с я с трудом, поэтому я только покачала головой из стороны в сторону. Ничего. Ты говорила о какой-то девице в туманном лесу и о двух магах, которые ее искали. Очевидно, Захария все же добился своего, я смогла вновь погрузиться в мир видений, когда магия не сработала. Он пустил в ход кинжал. Я содрогнулась всем телом и коснулась шеи. Ну же, Мальта, сосредоточься, подумай, как звали ведьму. Я сглотнула. Сердце немного успокоилось, и я каким-то седьмым или восьмым чувством поняла, что страх был не мой. Отголоски чужих чувств переплелись с моими. Во мне боролись охотничий азарт и жажда крови. Мне хотелось убить. Ты меня слышишь? Захария взял меня за подбородок и заставил посмотреть на него. На секунду я увидела перед собой мужчину с пронизывающим до костей цепким взглядом, человека расчетливого и равнодушного к чужим судьбам. Но стоило моргнуть, Захария смягчился и заговорил ласковым тоном: "Я не знаю". Захария вздохнул: "Что ж". Ничего страшного, Мальта. В любом случае сегодня ты попала в молоком. Это время от времени случается со всеми очевидцами. Как это молоко? Ну, так мы называем неважные, мелкие видения. Почему? Ну, трудно сказать, почему так происходит. Я думаю, что у мира есть свое чувство юмора, и он любит вот так вот щелкнуть на с м а г о в по носу. Захария больше не выглядел недовольным. Он пришел в веселое расположение духа. Нет, сказала я. Почему вы решили, что в и д е н и е было неважным? Посуди сама. Ты рассказала о том, что два мага должны были препроводить какую-то ведьму в, что ж, довольно т а к и специфическое место для исправления. Один маг не слишком рвался исполнять свой долг. Надо будет ему п о п е н я т ь за такое отношение к приказам верховного мага. Возможно, ты и права, т о л к от твоего ведения выйдет. Кое-кто будет поститься неделю на хлебе и воде. Захария говорил и очень внимательно на меня смотрел, стараясь уловить мельчайшие изменения выражения лица, хоть намек на то, что я вспоминаю. Хотя т у м а н н о возможно, дело не в ведьме или магах, а в тумане. Троли идут той же дорогой. Вот это интересная мысль. Видишь, мальта какая-то талантливая. Он сказал это так, что как-то сразу стало легко и радостно, будто я сделала что-то очень полезное и важное. Хм, цветник. Мне нужно срочно свериться с картами и поговорить с нашими метрами защитниками. А ты можешь вернуться обратно на небо. Можно спросить, почему вы назвали ее ведьмой? А так мы называем женщин, которые могут колдовать, но не спешат присоединиться к магам. Пока мы возвращались по бесконечным переходам и коридорам из темного небытия памяти всплыло имя Бьянка. Я зацепилась за него, как утопающий хватается за соломинку, и все события в лесу выстроились в цепочку. Маг хотел убить девушку, а другой ему не позволил. Кто же ты, Бьянка? Зачем мне явилась? Неожиданно Захарий остановился и повернулся ко мне. Я хочу, чтобы ты доверяла мне, Мальта. Я желаю тебе только добра. Вместе мы обязательно разберемся, как вызывать видения без моего вмешательства, и твоя п а м я т ь сможет их удерживать. Ты же скажешь мне, если что-то вспомнишь. Он подцепил мой взгляд своим, я стояла и не могла пошевелиться, К колени начали дрожать. Правду, Мальта, ты должна говорить мне только правду. Слова сами просились наружу. Одна часть меня хотела довериться з а х а р и и но другая сопротивлялась изо всех сил. Его лицо, когда он на секунду сбросил маску, а также с какой легкостью Мак пустил в ход кинжал и предупреждение Люка меня спасла Алиса. А, Захария, я искала вас. Мак отступил. И в о з р и л с я на Алису, Та улыбнулась заискивающе и зарумянилась. Такой был вид у Кристы, когда она смотрела на своего мага с перекрестка. Неужели все магички поголовно влюблены в Захарию? И что в нем такого особенного? Я украдкой взглянула на него. Нет, в такого я бы ни за что не влюбилась. Смешно даже думать. Я хотела... он не дал ей закончить фразу, дорогая Алиса, как удачно мы встретились. Ты же идешь на небо? Да. Она сразу поскучнела. Тогда поручаю Мальту твоим заботам, потом передам тебе особые распоряжения насчет этой прекрасной девушки. Захария не стал дожидаться ответа, видно, он ужасно торопился картам. Алиса смерила меня мрачным взглядом и сказала: «Хорошо». Не придется повторять дважды, и я не одобряю, что она освобождает тебя от занятий магией. Как по мне, ты бы принесла большую пользу, работая на кухне, чем пялясь в шар или разглядывая картинки на картах. Но будь уверена, сегодня никто не станет освобождать тебя от работы. Она говорила так, как будто сама верила, что я могу на что-то повлиять. Алиса привела меня в просторный класс, где сидели все обитатели неба. Я с радостью обнаружила, что избитая девушка уже вполне оправилась и не выглядела ужасающе бледной. Саманта улыбнулась и качнула головой жестом, показывая, чтобы я непременно села рядом с ней. Люк смотрел прямо перед собой и даже головы не повернул. Когда я села рядом, Саманта незаметно пожала мою ладонь. Я думала, что ты уже не вернешься. Разве Люк не сказал? Так отбросы! Гаркнула Алиса. У меня для вас. Новости. Удостоверившись, что все наше внимание приковано к ней, никто не разговаривает, она со смешкой продолжила: Верховный маг милостью своей дает каждому из вас два месяца. Она вздернула свой нос, который от избытка важности сделался еще длиннее. Два месяца на то, чтобы доказать свою полезность и влиться в ряды полноценных магов. Саманта закусила губу, Люк нахмурился и сложил руки на груди. Мы кормим и поем вас, негодников. Вы пригрелись и думаете, что жизнь дальше будет такой же легкой? Так вот, веселье кончилось. Мы не можем оставить в своих рядах предателей, бездарей и лентяев. Ты внимательно слушаешь, Джонатан. Понимаешь, что тебя это касается не в последнюю очередь. Хилл и Джонатан еще сильнее сутулился, так что нос почти коснулся стола. В эти два месяца маги-наставники будут проводить проверки, преследуя две цели. Во-первых, насколько прилежно вы осваиваете колдовские практики. Тут она посмотрела прямо на меня. Я внутренне сжалась, и, видимо, напряжение отразилось на моем лице. Алиса осталась довольна моей реакцией и продолжила: Во-вторых, мы узнаем, кто окажется недостойным мантии и высокого звания мага. Тут ее взгляд в цепился в люка. Вопросы? А что будет с теми, кто не пройдет эти проверки? – спросил парень с волосами соломенного цвета. Тот, про которого Саманта рассказала, что он убил мага, у него был дерзкий взгляд. Как же его зовут? А, Корин. Его зовут Корин. Алиса склонила голову набок и улыбнулась. Ничего, спокойно сказала она, ничего не будет. Как может что-то произойти с тем, кого? не существует. В классе повисло тягостное молчание. Каждый осмысливал услышанное. Кому-то еще что-то непонятно. И тут заговорила Диана. А как же необходимость бороться за каждого мага? Мы же так редки. Это мы обсудим с тобой перед ужином, объявила Алиса. Я готова биться за каждого, как бы тяжело н е было. Ее зрачки при этом расширились, и она растянула губы в улыбке. Я ощутила в ее словах скрытую угрозу, но подумала, что Алиса таким образом пресекает вопросы, на которые не хочет отвечать. Мне еще при первой встрече показалось, что ей нравится мучить окружающих, особенно если они слабее, и делать это можно безнаказанно. Одиночество, тоска по дому накатили на меня с отчаянной силой. Я должна отправить письмо. Мне до боли захотелось увидеть строчки, написанные аккуратным маминым почерком, а также любоваться завитушками, которыми окутывала буквы к р и с т а Можно вернуться к занятиям. У вас сейчас туманный сад. Люк. Алиса собиралась нас покинуть, предоставив Люку вести всех в этот туманный сад, но я набралась смелости догнала ее и подергала за рукав. Алиса, иди за остальными. Не думай, что если Захария с тобой занимается, то отношение к тебе будет какое-то особенное, огрызнулась магичка. Нет, я так не думаю. Тогда чего тебе? Я бы хотела написать домой, чтобы родители не волновались. Алиса фыркнула. Уже скучаешь по дому, маленькая домашняя девочка? Мне сделалось ужасно гадко на душе. Хочешь отослать письмо? Так вот знай, Мальта. Нет. Но почему? А потому что таковы правила. Не о ф и т о м не разрешается писать домой. Маги могут встретиться со своими семьями только через пять лет после получения мантии. До этого не разрешается поддерживать связь с родственниками. Пять лет? Этот срок мне показался вечностью. Меня никто не предупредил. Я же обещала отправить весточку. Вот увидишь, через пять лет тебе самой не больно-то захочется им писать, Алиса. Развернулась и упорхнула. Пять лет, повторила я. В душе поднимались горечь и обида. Почему мне не сказали об этом раньше? Но я одернула себя. А даже если бы и сказали, что было бы легче? Ничуть.